Глава двенадцатая Меня заперли в камере вместе с тремя бандитами из той компании, у которых было меньше всего повреждений. Перед этим у меня отобрали деньги и заставили вытащить из кроссовок шнурки. Документов у меня при себе никаких, разумеется, не было, поэтому я назвал свое официальное имя, которое я носил до того, как Саша меня усыновил. После этого меня оставили в покое. Сказали, что оформят, и завтра утром начальство решит, что будет со мной делать потому что, судя по показаниям остальных, членом их банды я не был, а под описание разыскиваемых преступников не подходил. Но ну, а если утром ничего не определится, я потребую звонок. Позвоню Гомельскому, и, как говорил тот противный женский голос перед взрывом школы, «Да будет добра к вам прекраснейшая». Камера была небольшой, в ней с трудом помещалось четыре кровати в два этажа, стоящий между ними стол, один стул и открытый унитаз. Я молча прошел по камере и завалился на первую попавшуюся кровать. Заложив руки за голову, закрыл глаза. Да, такое у меня впервые. Интересно, как скоро Эд с Иваном меня догадаются искать. Почему-то я был уверен, что поддержка у нас будет, несмотря на слова моего дядюшки и полковника. Вот идиот, такой взрослый мальчик, а в сказки до сих пор верю. Бандиты шушукались о чем то в сторонке. Ко мне они не подходили, боялись. Я услышал, как открылась дверь в камеру, потом снова закрылась. «Смотри, какой нежненький мальчик!» Голос, раздавшийся совсем рядом со мной, я не узнал. Он не принадлежал тем уродам, которые огребли в парке. Нехотя, я открыл глаза и увидел, что надо мной склонился незнакомый мужик. Он осматривал меня с ног до головы и улыбался, демонстрируя три золотых зуба. Увидев, что я обратил на него внимание, мужик прищурился — И проворковал намеренно Сюсюкая. Солнышко, эта коечка поставлена сюда не для таких, как ты. Ты себя повел неправильно. Зашел, не представился, должного уважения не выказал. В тебе, что ли? Я продолжал пристально разглядывать своего нового соседа по камере. А ты не дерзи, мальчик. Он улыбнулся еще шире. Раньше, насколько я знаю, камеры в полиции были из металлических прутьев. И располагались они на виду у дежурных полицейских. Все изменилось около 10 лет назад, когда по чьему-то идиотскому указу камеры сделали на манер тюремных. Если раньше происходили разного рода инциденты, то сейчас за толстыми дверьми они становились все чаще. Я попадать в печальную статистику не хотел, поэтому решил не отвечать этому типу, которого засунули в мою камеру явно не просто так, и приготовился как следует перетряхнуть ему мозги. Для этого мне нужно было поймать и зафиксировать его взгляд и усилить воздействие, схватив его за руку. На расстоянии я пока этого осознанно делать не мог. То, что мне при этом самому, будет не слишком хорошо, пока останавливало меня, и я медлил. Тип едва не решил все за нас обоих, протянув ко мне руку. Однако схватить ему меня не удалось, потому что дверь приоткрылась, и грубый прокуренный голос проорал. «Постель, на выход с вещами!» «Пастель!» — поправил я оравшего полицейского. — Ударение на Да мне по барабану. За тебя внесли залог, так что можешь убираться отсюда. Я поднялся с кровати и только после этого оторвал взгляд от придурка, которого какие-то боги уберегли не иначе. — Тебе повезло, деточка, — просисюкал тип, садясь на мою койку. — Это тебе повезло, кретин, и повезло тебе дважды. Первый раз, когда меня остановили, вон эти не дадут соврать — Я кивнул на кучкующихся бандитов. А второй раз, когда здесь оказался я, а не мой старший брат. Вот тогда тебя никто бы не спас, а ему ничего бы не было, у него справка есть. Пастырь на выход! заорал полицейский, которому надоело уже ждать. Но на этот раз фамилию назвал правильно. Видимо, про старшего брата со справкой я расслышал. Кто за меня внес залог? Поинтересовался я у этого немолодого мужчины, пока мы шли по темному коридору мне это откуда знать?» Он пожал плечами, подозрительно глядя на меня и открывая передо мной очередную дверь. «Я их всех в лицо не знаю». «А сумму залога разве не назначает суд? Что-то я не припомню судебного разбирательства», продолжал я его допытывать. «Ты выйти отсюда хочешь?» ласково спросил полицейский, и я кивнул, конечно, хочу. «Тогда лучше иди молча и не задавай глупых вопросов. И так из-за тебя проблем куча завтра будет». «Почему сразу не сказал, что ты под протекцией нескольких гильдий находишься?» Он так злобно на меня посмотрел, что мне стало слегка не по себе. За кого он меня принял? И при чем тут какие-то гильдии? Вопросов было много, но я решил промолчать, как и не напоминать стражу порядка об изъятых у меня деньгах. Отвел он меня не прямо к выходу, а в один из кабинетов. Табличка на двери гласила, что принадлежал он заместителю начальника отделения, какому-то капитану. Фамилию разглядеть я не успел — потому что сопровождающий меня полицейский быстро открыл дверь и втолкнул меня внутрь, после чего демонстративно аккуратно закрыл ее за моей спиной. В кабинете находилось три человека. Двое сидели на неудобных даже на вид стульях. Третий внимательно следил за мной, присев на край стола и сложив на груди руки. Ванда, увидев меня, вскочила и побежала ко мне. Чуть не сбив меня с ног, она сначала крепко обняла, а потом начала детально меня осматривать и ощупывать. С тобой все в порядке, ты не пострадал? У тебя рукав в крови. Это не моя. Вообще-то моя, но знаменитая регенерация Лазаревых показала себя во всей красе, залечив порез еще в камере. Со мной все в порядке, вы-то сами как. Говоря все это, я погладил ее по русам Все это я проделал, не отводя взгляд от третьего посетителя, а он лишь усмехнулся, наблюдая за мной Вандой. Все хорошо, Дим, к нам подошел Егор и обнял за плечи. Я благодарно похлопал его по спине. «Когда прибежал этот щегол и вывалил Варису кошельки, мы сначала даже не поняли, что произошло. Когда же до нас дошло... К счастью, бомжи свое слово сдержали. Мы быстро выбрали кое-какую одежду. Вот это для тебя!» Егор набросил мне на плечи теплую куртку. «И с Романом отправились тебя выручать. Он почему-то точно знал, где ты находишься, и был абсолютно спокоен, уверив нас, что с тобой ничего не случится». «Как вы поняли, под какой я фамилией здесь буду находиться?» «Я вспомнил, что ты говорил, под какой фамилией вы жили после падения Империи. Почему-то мне показалось, что ты представишься именно так», — тихо ответил Егор. Рома все таки услышал его, потому что нахмурился, словно пытаясь что-то понять, но потом помотал головой, выбросив опасные мысли, поднялся и подошел ко мне. «А ты ничуть не изменился», — сказал он, разглядывая меня. Ребята отступили чуть в сторону, что позволило мне встать перед Гаранином. С тобой, правда, все хорошо. И тебе, здравствуй, Ром. Я очень сильно постарался, чтобы мой голос звучал ровно. Он похудел и постригся. Темные волосы теперь были очень короткими, а светлые глаза стали странно прозрачными и посветлели еще больше. Каким-то непонятным образом выделяясь на светлой коже, подчеркивая тонкие черты лица. Прекраснейшее, как он с такой внешностью выживает на улице. «Значит, ты стал почетным бомжем?» «Понятно, почему Демидов тебя найти не может. У маргиналов редко бывают даже почтовые ячейки». Почему-то проговорил я, но Ромка лишь выдохнул и покачал головой. Сделав несколько шагов назад, он снова оперся о край стола. Его глаза немного потемнели, а сам он словно постепенно начинал расслабляться. «Я в курсе, что Лео меня искал, как и ты. Знаешь, Дим, жизнь мою вы тем самым не улучшили», — хмыкнул он. «Я не знал, от кого мне нужно лучше прятаться, от твоих людей, безопасников Лео или моего отца. Если ты не знал, многие из ваших слео Лео людей контактируют не только между собой, но и с представителями службы безопасности других родов. Могу я попросить тебя и Демидова отозвать своих ищейек? Он посмотрел мне в глаза каким-то странным взглядом. Всего минуты общения со мной ему хватило, чтобы вновь превратиться в того парня с первого факультета, которого я знал». «Ром, идем с нами. Здесь тебе не место», — неожиданно проговорил я. «Нет, мне ясно дали понять, что если я попрошу помощи у своих друзей, то вы можете пострадать», — отрезал он. «Ты не виноват в том, что случилось в Твери. Почему-то я понял, что именно он имеет в виду». «Я привел к тебе людей своего отца, который воспользовался моментом и решил через тебя добраться до меня». Он резко провел рукой по коротким волосам. Я же тогда выяснил все о том бункере, куда тебя отвезли. Я примчался туда сразу, как только разобрался с щейками отца и то, что я там увидел. Дима, да я там чуть не умер, подумав, что среди тех ошметков, что там остались, были и твои где-то между полом и потолком. Он потер переносицу и снова посмотрел на меня. Но потом я увидел, что ты приехал в школу и успокоился, уйдя так глубоко, чтобы вы слева даже при желании не смогли меня найти. Рома? Я пристально на него посмотрел. «Это ты приехал к бункеру на машине?» «Да, так было быстрее». Он пожал плечами. «А я едва удержался, чтобы выматериться вслух. То есть мы тогда бежали от Гаранина, а не от прибывших на подмогу бандитов? Прекрасно. Только как я мог это знать тогда?» «Ты применил какой-то артефакт тогда в Твери?» Тихо спросила Ванда. Ромка неожиданно резко повернулся к девушке и вперился в нее взглядом. Взрыв был мощным, а на тебе, как я поняла тогда, еще был браслет противодействия. Откуда ты знаешь, что произошло в Твери? удивленно спросил он у нее. Она живет напротив того кафе, в котором мы встретиться с тобой хотели, пояснил я. И даром ты мог не заметить, но взрыв был действительно мощным, и твой щит, который ты поставил, все же разбился под действием взрывной волны, от которой все стекла в округе повыбивало. Я тебя задел. Он не сводил с девушки взгляда, лишь на пару секунд сжав кулаки. «Ерунда», — отмахнулась Ванда. «Лишь осколками зацепила». «Прости, я не знал». «Нет, Ван, это не был артефакт. И да, я атаковал на поражение», — холодно произнес он, поворачиваясь в мою сторону. «Не буду спрашивать, что именно вас занесло в этот парк. Ребята мне рассказали», — улыбнулся он. «Уезжайте домой. Полицейский участок — не то место, где вы должны рассиживаться». «Это ты внес за меня залог?» — я скорее утверждал, чем спрашивал. «Можно и так сказать». Он усмехнулся и встал на ноги. «Ром, идем с нами», — повторил я снова. «У меня в поместье тебя никто не достанет, даже Демидов лично, не говоря уже о его службе безопасности. Я тебя уверяю, там сейчас есть люди, способные тебя защитить от всего, в том числе от твоего отца. Нет, я не могу прятаться вечно». И ты не будешь сидеть в своем поместье до конца своих дней под охраной наставников. Это не выход. Я последний раз повторяю, вами рисковать ради себя не стану. Он так сжал губы, что на лице сыграли желваки. Да что ты упертый-то такой! воскликнул я. И тут дверь отворилась. В комнату зашел батон и старый, таща за собой какие-то сумки. Вот подарок от вариса. Все, что понравилось милой девушке. Он указал на огромную сумку рукой. «И то, что может подойти скромному молодому человеку». Мужчина махнул в сторону сумки раза в три меньше той, что собрали заботливые нищие для Ванды. Он посмотрел на немного смутившегося Егора, а он, так же, как и Ванда, таращивался на подарки этой странной команды нищих. «Но...» «Это подарок», — перебил батон Ванду. «Не отказывайте. Вещи все новые с этикетками». Аман, я могу с тобой поговорить». Старый перестал нам улыбаться и подошел к Гаранину. Не дури, возвращайся, Варис тебя ценит по какой-то причине. Он не слишком доволен твоим выбором. Я ему все объяснил, покачал Ромкой головой. В это время батон тихо прокрался к выходу и вышел в коридор. Он это понимает и принимает. Займись лично теми, кто ослушался его приказа. Тогда он простит тебе долг и снимет печать гильдии с твоей руки. Ровно сказал старый, а я все никак не мог уловить смысл того, о чем они говорят. То, что Ромка тесно общается с этими нищими, это факт, но если он куда-то ушел, то почему именно сегодня вернулся? Я тебя услышал. Снова в голосе Гаранина появились стальные нотки, и он напрягся: У тебя 24 часа, чтобы принять условия личного контракта, но я надеюсь на твое благоразумие и что ты вернешься обратно. Старый похлопал Горанина по плечу и, развернувшись, вышел из кабинета. О чем он говорил? напряженно спросила Ванда. «Это вас не касается. Не лезьте ко мне», — резко ответил Ромка и направился к выходу. «Рома, стой!» — Ванда схватила его за руку, заставляя остановиться. Гаранин вздрогнул и резко обернулся к девушке. Идем с нами. Там из тебя полковник точно выбьет всю эту дурь, засорившую твой мозг». Он еще некоторое время смотрел в глаза Ванды, после чего очень аккуратно высвободил свою руку и вышел из кабинета.